Мужчина улыбнулся. — Простите, я не совсем расслышал ваше имя. Кэт почувствовала растущую неловкость. — Кэт, — сказала она, не сообщив фамилии, в надежде, что Рэг Бертон прекратит расспросы. — Вы долго исследовали могилу на предмет исходящих из нее звуков? — спросила Джудит Пикфорд. — К сожалению, этот минерский зонт прибыл только сегодня утром. Нам пообещали лазерный сканер, но его не оказалось. Рек Бертон понизил голос настолько, чтобы Кевин Дональдсон не мог его расслышать. «Если честно, я не думаю, что мы что-нибудь обнаружим. Все это настолько изряда, вон... Если хотите знать, викарию еще придется за это ответить». «А где же он сам?» Я сказал ему, что мы его позовем, когда вынут гроб. Рекбертон побрел назад к группе и что-то сказал. Кэт увидела, как некоторые повернули голову в их сторону. Казалось, что дождь усилился, ветер пронизывал ее одежду насквозь, изо рта шел пар. Она обняла себя руками, размышляя, долго ли все это продлится. При этом она не спускала внимательный глаз Кевина Дональдсона, выжидая подходящего случая, чтобы заговорить с ним добыть хорошую цитату, которую можно будет использовать позднее. В ней боролись противоречивые чувства. Они заставляли ее придерживаться правил приличия и оставаться на заднем плане. Кат задала Джудит Пикфорд несколько вопросов, но та отвечала уклончиво. Кат стало любопытно: не предупредили ли ее о том, чтобы не болтала лишнего с репортером. Мужчины копали уже пятнадцать минут. Кто-то вытащил термос, и пластмассовые стаканчики с горячим кофе пошли по кругу. Кот взяла один. Сладкое тепло слегка подбодрило ее. Она быстро проглотила кофе и держала стаканчик в руке, не зная, куда его деть. Появился еще один мужчина в дождевике. Он огляделся и решительно направился к мужу Салли Дональдсон. Пожал ему руку и стал что-то говорить. Тот упорно смотрел в землю, из глаз его все еще бежали слезы, лицо искажало мука. Мужчина подошел к представителю корнера. — Миссис Уиллоу? — спросил он, повышая голос, чтобы перекричать дождь, ветер и отдаленный ров генератора. — Да. — Я доктор Селлс, лечащий врач миссис Дональдсон. — Мистер Дональдсон попросил меня присутствовать. «Это не вы выдали свидетельство о смерти?» «Нет, я не видел ее с тех пор, как отправил в больницу». «Страшное дело!» Представитель Корнера кивнула. Кэт повторила про себя имя доктора и, стараясь, чтобы это было не слишком заметно, чуть-чуть придвинулась к ним. Они отошли от Кевина Дональдсона в отдаленный угол, изо всех сил стараясь расслышать, о чем они говорят. «Насколько я понимаю, она была беременна». — сказала представитель корнера. — Шесть месяцев. Совершенно здоровая женщина. Доктор Селс был явно смущен. Врач-акушер волновался по поводу ее кровяного давления, но он не предполагал ничего серьезного. Приступ преэклапсической токсимии Тяжелая форма токсикоза беременности на поздних сроках. Ее уложили в гинекологическое отделение, просто чтобы понаблюдать пару дней. Она умерла от эпилептического припадка, не так ли? Доктор Селлс уставился в землю, прежде чем ответить. Это эффект токсимии. Она не была эпилептичкой. По крайней мере, у нее не было симптомов этой болезни. Но эта болезнь может возникнуть в любое время, не так ли? Доктор колебался. «Ну да, может». Он собирался сказать что-то еще, но тут раздался глухой стук. Среди стоящих за ширмой возникло напряжение. Все глаза устремились на могилу. Оттуда выбрались два могильщика. Один из них, большой лохматый мужчина, кивнул Джудит Пикфорд. «Гроб закрыт». Все сделали несколько шагов вперед и остановились, будто не желая переступать с невидимой черту. Все, кроме Кевина Дональдсона, который бросился вперед. Салли! закричал он, дорогая!